«Невидимая красная нить». «Тот, в ком нет хаоса, никогда не родит новую звезду», — кашлянув для солидности, провозгласил Мунин, когда троица заняла места в кабинете книжника. Одинцов с Евой удивленно переглянулись. К такому патетичному выступлению они готовы не были. Мунин же, которому предстояло докладывать, по-видимому, задумал с первых слов произвести впечатление на книжника. «Нитше, для начала разговора это неплохо», сказал старик, с трудом сдержав улыбку. «Чувствуется настрой. Что ж, давайте посмотрим, какие звезды породил ваш хаос». «Мы систематизировали накопленную информацию», продолжил Мунин. «И убедились, что действия трех российских монархов имели выраженное направление. Иван создал Россию как страну, Петр создал Петербург как столицу страны, Павел создал Михайловский замок как центр столицы. «Это напоминает историю библейских царей», — говорил историк. «Давид присоединил к Израилю кусок земли с краеугольным камнем, на котором предстояло установить ковчег Завета. И выстроил столицу — Иерусалим, но строительство храма оставил своему сыну Соломону». Иван Грозный вместо усмирения южных соседей Упорно воевал за Преладожье и начал переносить столицу из Москвы на север, но тоже остановился. Оба, и царь Давид, и царь Иван, не были готовы к завершению великой миссии. К тому же русский монарх из-за ошибки в расчетах промахнулся с местом и не нашел достойного преемника. Царю Петру вслед за Иваном пришлось во многом заново воевать и высчитывать, но начинал он все же не с нуля. А британская наука и точные измерительные приборы, привезенные из Англии, позволили заложить новую столицу почти без ошибки. «Не с Петропавловской крепостью, а именно с городом он промахнулся на какой-то километр», — говорил Мунин. «Город начали строить на правом берегу Невы, где поставили первый дом Петра. Вся страна осталась по другую сторону могучей реки с водосбросом раз в десять больше, чем у Нила». Это была явная ошибка, и вскоре царская резиденция переехала на левый берег, туда, где сейчас летний сад. Петр выкупил этот участок у шведского офицера так же, как царь Давид выкупил храмовую гору у владельца. От этого домика Петра рукой подать до места, где сперва был построен дворец его дочери Елизаветы, а позже Михайловский замок. Мунин поведал книжнику вчерашнюю догадку об озере Нева и о том, что в названии зашифровано истинное предназначение Санкт-Петербурга. Это город Святого Камня, постамента для Ковчега Завета. «Маркеры видны кругом», — вдохновенно говорил историк. Иван Грозный разместил на личной печати единорога, родовой символ северных израильтян, Цвета единорога, красный, белый и голубой, стали цветами флага России. И на мачтах кораблей Петра, рядом с российским флагом, поднимали флаг Иерусалима. Львы, которых в Петербурге больше, чем в любом городе мира, это символы Иерусалима еще с библейских времен. «Неспроста беглый князь Курбский». В первых же строках переписки с Иваном Грозным называл Израилем Россию, а еще точнее Московию с присоединенным Северо-Западом. Он шантажировал царя знанием великого секрета. «Тамплиеров судили за то, что они сдали или даже продали мусульманам Иерусалим», — говорил Мунин. «А на самом деле рыцари убедились, что в Храмовой горе нет их главной цели — Ковчега Завета» поэтому перенесли поиски в другие страны». Книжник слушал, не перебивая, и сосредоточенно точил карандаши. Он снова сидел в инвалидном кресле, от перемены погоды ломило суставы. Одинцов поглядывал то на Еву, застывшую подобно резной африканской фигурке, то на совиные чучела из статуэтки и медленно перебирал четкие вараксы. Амунин продолжал рассказывать, как тамплиеры нашли ковчег завета в Эфиопии, переправили в Европу и занялись расшифровкой надписей на скрижалях. Первые же полученные знания позволили свершить прорыв в науках, искусствах и ремеслах. Рыцари прятали и перепрятывали святыню на юге Франции. Последний великий магистр, опьяненный могуществом ордена, доставил ковчег в Париж. Король с Папой Римским хорошо понимали угрозу, которая исходила от тамплиеров, и уничтожили орден храма. Но храмовники успели передать великую святыню госпитальерам, а тайная весть о ковчеге уже была зашифрована в книгах и расходилась по миру. Иван Грозный начал готовить место для нового обретения ковчега. Свою часть задачи он получил от бабушки, последней византийской принцессы из династии палеологов, которая привезла в Москву свод священных знаний в уникальной библиотеке. Петра I наставил на путь потомок шотландского короля Брюса, в роду которого из поколения в поколение передавали секрет, полученный от тамплиеров. Царь превратил созданную Иваном страну в империю и основал новую столицу. Второй Иерусалим, город священного камня. Павел в ожидании императорской короны три десятилетия кропотливо собирал информацию о том, что ему предстоит сделать, потому и заказал из Европы картину, изображавшую молодого графа де Бажо, который тайно спасает Ковчег Завета. Он годами собственноручно проектировал замок, а на самом деле храм где ковчегу предстояло снова явиться людям. Павел окружал жизнь в Петербурге порядками и ритуалами, невыносимыми для развращенной столичной публики, но обязательными в Новом Иерусалиме. Понятно, зачем императору понадобилось общаться со знаменитым раввином. Кто еще мог растолковать тонкости древнееврейских текстов и ритуалов? Хасида учили, что свет Мессии уже разлит в мире на уровне наших глаз, — пояснил Мунин. Но люди не видят его, потому что их головы пригнуты к земле. Павел поднял голову и прозрел, поэтому сделался настолько терпимым к другим религиям. К тому же у него в руках уже была всеобщая святыня. «Оставалось немного до того момента, когда человечество снова обретет ковчег завета и настанет эра благоденствия. Люди закончат войны, им больше ни из-за чего будет враждовать». Историк остановился, чтобы перевести дух, и тут заговорил книжник. «Ваша логика понятна. Петербург — это новый Иерусалим, Михайловский замок — это новый храм, И теперь надо искать ковчег, который уже был у Павла в руках. За такой увлекательный рассказ на проблемном семинаре слушатели вам поаплодировали бы, а я бы поставил оценку «отлично». Увы, у нас другая ситуация, и потому оценка неут». Старый ученый из-под оглядел удивленную троицу. «Некоторые ваши находки очень удачны», — сказал он, «однако вы пренебрегли частью информации». Многое из того, что вам известно, не вписывается в теорию и не находит в ней объяснения. Что, скажите на милость, мы будем делать с путешествием Андрея Первозванного и грузом, который он доставил на Волхов? Почему Петр и Павел в последние дни жизни отправляли армии на юг? Как быть с ковчегом, который привезли из Эфиопии уже в наше время? И так далее, и тому подобное. Меня сейчас интересует не ковчег как таковой, Продолжал книжник. «Если древний артефакт не найден при раскопках, археологи в любом случае считают его подделкой до тех пор, пока не доказано обратное. Меня возмутил ваш невнимательный и легкомысленный подход к работе». Старик сердито замолчал, положил на стол японский нож и стал медленно по одному собирать карандаши в пенал. В кабинете повисло молчание, которое нарушил Одинцов. «Я пока про Андрея Первозванного читал, на интересную историю из летописи наткнулся. Вы наверняка ее знаете», — сказал он книжнику. В новгородских землях однажды завелся колдун, который стал народ баламутить. А в Новгороде тогда княжил Глеб, сын Святослава. Он отправился посмотреть, что за дела. Колдун как раз перед толпой очень увлекательно выступал. Князь его спрашивает, «Ты будущее предсказывать умеешь?» Тот отвечает, «Умею». Князь спрашивает, «Что с тобой будет? Знаешь?» Тот говорит, «Великие чудеса сотворю». Тогда Глеб схватил топор и зарубил этого баламута. Книжник перестал бренчать карандашами и хмыкнул. «Занятные у вас ассоциации, можно сказать, по специальности». «Я не к тому», — Одинцов немного смутился, «в летописи после этой байки приписка есть». Люди разошлись. В смысле, поняли, что не сложилось, ну и... Если у нас не складывается, вы или надоумьте, или давайте разойдемся, да и дело с концом. Все равно ковчег теперь по новой искать надо. Если Павлу его двести лет назад привезли госпитальеры, значит, апостол Андрей привез что-то другое, и Варакса тоже. Возмущенный старик всплеснул руками. «Да не Варакса!» «Ковчег привезли вы! Поймите, наконец! Варакса вам только ассистировал!» «Почему вы ждали именно нас?» — спросила Ева ученого. «Вы сказали так в первый день». Книжник посопел, прежде чем ответить. «Поначалу я принял вас за шутников, но тут же понял, кто передо мной», — наконец произнес он. «Странно, что вам самим это не приходило в голову. Для начала ваши имена...» Книжник укоризненно взглянул на Одинцова. «Насколько я помню, ваш приятель держал в библиотечке скандинавские саги, и вы их тоже читали. Могу добавить, что основатель русского государства Рюрик Ютландский, от которого пошли рюриковичи, происходил из королевской династии Скьольдунгов. А мифический родоначальник этой династии, бог ярости, мудрости, войны и смерти, как звался?» «Один», — упавшим голосом сказал Мунин. «Верховное божество у древних германцев и скандинавов». но «Ну, наконец-то!» — проворчал книжник. «Признаться, вы меня удивили, молодой человек. Уж вы-то должны помнить, кто такие Мунин и Хугин». Фамилия Евы в Штатах звучала иначе, но европейцы действительно произносили «Хюгин» именно как «Хугин». С фольклором викингов Ева знакома не была — И справка от историка пришлась очень кстати. Мунин и Хугин — это пара черных воронов из вечных спутников Одина. Птицы регулярно облетают землю и по возвращении садятся ему на плечи и рассказывают обо всем, что происходит в мире. Мунин — значит помнящий, а Хугин — мыслящий. — Вы можете сколько угодно обижаться, когда я вас укоряю за невнимательность, — сказал книжник. — Но вы не замечаете даже того, что у вас прямо под носом. Ну-ка, встаньте, встаньте рядом и посмотрите друг на друга. Троица выполнил приказ, и старик продолжил. — Несколько дней назад на моем пороге появилась ваша пестрая компания и объявила о поисках ковчега. Он взглянул на каждого. — Один, Одинцов, Мунин и Хугин. Нордический богатырь, еврейский мальчик и африканская красавица. Вы, милая барышня, достаточно хорошо знакомы с текстом Ветхого Завета, где описана история человечества. Вы, молодые люди, изучали повесть временных лет. С чего там все начинается? Бог с ним, с текстом, хотя бы по смыслу». Одинцов поймал себя на том, что в повесть вник не сразу, и к тому же искал описание путешествия Андрея Первозванного, а остальное просматривал по диагонали. Ева пыталась сообразить, куда клонит книжник. Мунин в растерянности протирал стекла очков. После всемирного потопа, начал он, чуя подвох, землю разделили между собой три сына Ноя — Сим, Хам и Яфет. Дальше потребовал книжник. Они бросили жребий, Симу достались восточные страны, Хаму — южные, а Ефету — западные и северные. И порешили не вступать никому в долю брата, и жили каждый в своей части, и был единый народ. Цитатой закончил старый ученый, поднимаясь из инвалидного кресла и шаркая к шкафу с книгами. Этот единый народ строил Вавилонскую башню, но разделился на семьдесят два языка. Люди перестали понимать друг друга и разбрелись по свету. Потомки Сима, Хама и Ефета уходили все дальше и дальше, осваивали новые страны, создавали новые государства. Книжник распахнул остекленные дверцы шкафа, выудил с полок две книги и положил их на письменный стол. Альбом иллюстрированных скандинавских мифов и повесть временных лет в тесненном кожаном переплете. «Вот, полюбуйтесь», — пригласил он троицу, раскрывая альбом на странице со стильной гравюрой, изображавшей Одина и вещих воронов. Что же касается разделения народа, планета у всех людей осталась одна. На Земле по-прежнему живут Семиты, хамиты и Ефетиды. «Вы же сами ссылались на эти строки», — сказал книжник и быстро пролистал повесть до нужного места. «Вот». «Из Руси можно плыть по Волге, в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в Удел Сима, а по Двине — в землю варягов, от варягов до Рима и до племени Хамова. А Днепр впадает устьем в Понтийское море. Это море слывет русским. По берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра». «Разве и география с тех пор так сильно изменилась?» Он уселся обратно в кресло, и набросил на ноги плед. «Удел Сима — это Ближний Восток, где был обретен ковчег. Думаю, в семитском происхождении моего юного коллеги никто из вас не сомневается. Вы говорите, что ковчег вывезли через Северную Африку, которая по жребию досталась хаму, и как раз оттуда родом предки красавицы Евы. Теперь ковчег обретает новое пристанище на перекрестке всех дорог — в земле Ефета» племя которого представляет наш доблестный майор. Получается, реликвия замыкает круг, начатый в библейские времена, и вновь сводит друг с другом народы, которые расстались тысячи лет назад. Старик наконец-то улыбнулся бесчисленными морщинками. Древняя мудрость гласит, незримой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется. Позвольте вас поздравить, молодые люди. Вы избранные от каждого из потомков Ноя и некоторым образом представляете все современное человечество. Грех не выпить по такому поводу». Пили чай, для которого домработница вновь накрыла столик. Мунин похрустел печеньем и принялся рассуждать о розенкрейцерах. «О хранителях духовной искры, которые должны собраться вместе и изменить земной порядок и привести людей к порядку небесному». «Мы снова приблизились к изначальному свету, в котором вместо законов хаоса действуют законы Абсолюта», с пафосом вещал он в надежде на поддержку Евы. Но она обратилась к книжнику. «Люди закончили развитие». Некуда мигрировать, информация появляется слишком быстро, люди снова вместе и должны быть серьезные перемены. Вы сейчас по-другому сказали то же самое, что сказал нам один знакомый недавно. — Ваш могущественный покровитель? — с прищуром глянул на его старик, отрываясь от чашки. — Пора заканчивать с тайнами Мадридского двора, молодые люди я вас познакомлю с при интересной дамой от которой узнал про появление ковчега она прилетает в петербург на важное международное мероприятие и сама очень хочет с вами познакомиться надеюсь после общения с ней работа пойдет быстрее потому что многое действительно придется переосмыслить и сделать заново при упоминании международного мероприятия одинцов задумался Он готовил Михайловский замок к Генеральной ассамблее Интерпола, назначенной как раз на эти дни. А Вейнтрауп обмолвился о том, что приглашен на ассамблею и что президент Интерпола – женщина, с которой он давно знаком. Интерпол активно занимался розысками Ковчега и Вараксы. Это Одинцов узнал у Салтаханова в местном бюро. «Циркуляры на международный розыск подписывает президент, И в любом случае настолько необычное дело не могло пройти мимо этой дамы незамеченным. Книжник тоже вряд ли общался с мелкой сошкой. Похоже, старик собирается устроить троице встречу с президентом Интерпола, которая не на шутку интересуется ковчегом завета. «Покой нам только снится», — вздохнул Одинцов. У Вараксы была присказка. Сумасшедший дом лучше попадать через служебный вход, а не через приемный покой. Я уже который день думаю, что дверью ошибся. Книжник отставил пустую чашку. Может, вы и правы, но в работе следователя ошибки обычное дело. Ничего страшного не произошло. Просто упущены многие детали. По-вашему, Павел начал действовать благодаря читанной в детстве книжки про рыцарей. Согласитесь, выглядит скудновато. Теперь давайте вспомним, что Павел рос не при матери Екатерине, а при бабушке Елизавете. Придворным Елизаветы и одним из воспитателей будущего императора был Абрам Ганнибал. Кто это? Книжник стал загибать пальцы. Ближайший из подвижник Петра Первого. Его крестник, фактически приемный сын. Государь ему даже отчество дал, Петрович а не напомните, откуда Абрам Петрович родом? — Из Эфиопии или из Эритреи, — промямлил Мунин. — Вот именно. Допустим, вы могли не обратить внимание, что в повести упомянуты путешествия апостола Андрея через Абхазию. Вам неизвестно, что в Абхазии живут потомки эфиопов еще со времен Древнего Египта. Но про Ганнибал вы знать обязаны? — «Его правнук Александр Сергеевич Пушкин, это же наше все!» «Как можно не заметить такой роскошный маркер?» «Ганнибал, потомок эритрейских князей, который еще ребенком таинственным образом появился при Петре и был с ним до последнего часа». «Абрам Петрович умер в 1781 году». Именно тогда царевич Павел отправился в первое и единственное большое путешествие по Европе. «Вам известно, как бережно в те поры относились к архивам, как старались сохранить их для потомков», — говорил книжник. «Но Абрам Ганнибал перед смертью уничтожил собственный архив до последнего листочка. Не подскажете, почему?» Да потому что он передал Павлу все, что должен был передать, и больше никому знать этого не полагалось. Затем его ученик поехал в Европу, приобрел картину с примечательным сюжетом и пообщался с кем должен был. Вот как произошла инициация Павла. А вы говорите книжка про рыцарей. Старик выдохся и замолчал. Ева подлила ему чаю, а Одинцов спросил... Если мы должны сделать работу заново, с чего, по-вашему, надо начинать? Не начинать, а продолжать. Вы на правильном пути, просто надо вернуться назад и подобрать то, что потеряли по дороге. На каждом шагу спрашивайте себя, все ли улеглось в вашу теорию, и ничего не отбрасывайте. Тогда у вас получится, вы же теперь знаете, кто вы, у вас не может не получиться. «Мы найдем ковчег», — уверенно сказал Мунин, и книжник мигом помрачнел. «Этого я и боюсь. Вернее, боюсь тех, в чьи руки он попадет. Я слишком хорошо знаю, кто ищет ковчег с вашей помощью. Это люди, которые исполняют законы». «Почему плохо исполнять законы?» — удивилась Ева. «Потому что законы тоже пишут люди». Уж на что, Британия, передовая страна, но ну вы знаете, за что там казнили каких-то 200 лет назад? За кражу сыра, за проживание с цыганами в течение месяца, за серьезные проявления зла вредности у детей от 7 до 14 лет. Это реальная формулировка, я не шучу. За все это карали смертью, по законам, которые придумали люди. «Ну, допустим, законы с тех пор немного изменились», — сказал Одинцов. «За кражу сыра теперь не казнят, тем более за зловредность». «Изменились в частности, молодой человек», — печально покачал головой старик. «Всего лишь частности». «Любой закон — это граница добра и зла. Если границу придумали люди, они могут ее двигать. Сегодня туда, завтра сюда». Даже границы стран изменялись на протяжении всей истории и до сих пор изменяются. А двигать границы законов намного проще. «Законы необходимы», — сказал Мунин, — «без них все равно никак». «Разве я сказал, что законы не нужны?» — печально посмотрел на него книжник. «Нужны. Безусловно, нужны. И они давным-давно есть. Например, закон всемирного тяготения». Не люди его придумали. Никто из людей не в силах его изменить. Ему подчиняются не только люди, но и вообще все во Вселенной. Вот это закон, понимаете? Настоящий закон. Из прихожей запиликал домофон, и пол в коридоре за дверью кабинета заскрипел под тяжелой поступью домработницы. Книжник раздраженно поморщился, его отвлек топот и закончил. На скрижалях завета высечены незыблемые законы мироздания, границы которых тоже незыблемы. Но если ковчег попадет в руки законников, они снова все переврут. И снова, прикрываясь высшими законами, напишут то, что им удобно. И все повторится. — Вы не хотите, чтобы мы нашли ковчег? — прямо спросила Ева. Старик вздохнул. Плохим бы я был ученым, если бы не хотел. Хочу, конечно. Вы его найдете, и я помогу, чем могу, но при этом, к сожалению, представляю себе результат. Извечная нравственная проблема науки. Неразрешимая проблема. Тот же закон всемирного тяготения используют, к примеру, в расчетах для увеличения точности бомбометания. Чтобы людей убить побольше, прикажете не открывать его из-за этого. «Может быть, я циник, но уж точно не идеалист молодые люди. Для этого я слишком долго живу на свете». Дверь кабинета отворилась, и пасмурная домработница сообщила с порога. «Там пришли к вам». «Я же сказал». Книжник тоже поджал губы. «Когда я работаю с моими гостями, меня ни для кого нет». «Они говорят, это очень важно. Просят всего одну минуту». «Черт знает что». — проворчал старик. — Простите великодушно. Он кивнул троица, с тихим жужжанием выкатился в кресле из кабинета, и домработница закрыла дверь. Одинцов недолго прислушивался, а потом вдруг бодро спросил у компаньонов. — Что будем делать, господа хорошие? Время обеденное, может, съездим откушать? Мунин и Ева с удивлением посмотрели на него. Странный вопрос был задан странным тоном. А Одинцов, жестами показав «говорите, говорите что-нибудь», мягким кошачьим шагом скользнул к окну и выглянул наружу, не прикасаясь к занавеске. «Может, съездим?» — неуверенно сказала Ева. «Да, откушать было бы неплохо», — поддакнул Мунин. Одинцов метнулся от окна к двери. Но по пути резко свернул и сел прямо на письменный стол, раскрыв томик повести временных лет. А дверь открылась, и в кабинет въехало электрическое кресло. Место книжника в нем. Теперь занимал человек в спортивной куртке с низко надвинутым капюшоном, из-под которого виднелись темные очки и медицинская маска, закрывавшая нижнюю часть лица. Следом вошли двое мужчин. На их счет сомнений не возникло. С академиками троица уже встречалась. Мужчины встали по сторонам кресла. Человек руками в перчатках откинул капюшон, одной рукой снял очки, а другой театральным жестом сдернул маску. Потрясенная Ева ахнула. «Профессор?» Мунин вытращил глаза. В кресле сидел профессор Арцишев, «Живой и невредимый». Профессор, оценив произведенный эффект, обратился к Еве. «Вы, лично вы, можете называть меня иерофантом «Имечка так себе», — сказал Одинцов. «А выглядите хорошо, всяко лучше, чем в прошлый раз. И курточка эта посимпатичнее ваших пиджаков попугайских». Он захлопнул книгу и положил на стол. Академики тут же вскинули пистолеты. Тот, что стоял ближе к Одинцову, рявкнул. «Не двигаться! Руки! Но!» «С оружием! Осторожнее!» Одинцов поднял руки на уровень плеч, показывая пустые ладони. «Я так понимаю, мы пока живыми нужны!» Первый академик теперь держал его на прицеле. Второй навел оружие на Еву с Муниным. «Вы напрасно пытаетесь испортить мне настроение!» Криво улыбнулся профессор. «Совершенно напрасно!» «Где Лев Самойлович?» — спросил Одинцов. Арцишев откинулся в кресле, закинул ногу на ногу и подпер кулаком щеку. Театр продолжался. Оглядев троицу, профессор спросил. «Вы знаете древнюю персидскую притчу о бабочках?»